Медовые лепешки часто упоминаются в античности как ритуальное блюдо для жертвоприношений и поминовения покойников. Древнегреческий поэт VII века до нашей н.э. Стесихор в поэме «Погребальные игры» в качестве даров называет «кунжутное печенье», «медовые пироги», «прочие сладости» и «желтый мед». Хорошо известно такое важнейшее славянское ритуальное блюдо, как кутья. Им непременно начинали поминальную трапезу. В видоизмененном виде оно дожило в России до сегодняшнего дня. Кутью варили из зерновых, как правило, цельной пшеницы, реже других круп. В современном варианте ее заменяют легкодоступным и быстро готовящимся рисом обязательно добавляли мед, а по возможности – орехи и сухофрукты. Конечно, зерна – важнейший символ возрождения жизни. Наследие более позднего времени, когда земледельческие традиции и символы энергично и почти повсеместно оттеснили древние Но мед, возможно, перешел из предшествующего, доисторического периода, благополучно смешавшись с как это частенько бывало, с культами более поздних времен. Рецепт приготовления кути приводит Зигмунд Герберштейн, побывавший в России в первой половине 16 века. Взять три части вареной пшеницы, а четвертую гороха, бобов и сочевицы, также вареных, приправить медом и сахаром, прибавить также и других плодов, если они есть. Кутью эту, по окончании похорон, следует вкушать в церкви. Примечание. Сигизмунд Герберштейн. Записки о Московии. Москва, 1988 год, страница 98. Конец примечания. Медовая кутья была обязательным элементом преддверия Рождества, причем именно как поминальное блюдо. Например, в таковом качестве она упоминается в росписи блюд Тихвинской лавры в конце 16 века. Да кутья с медом! Примечание. Дополнение к актам историческим, собранные и изданные археографической комиссией. Санкт-Петербург. 1846-1872 годы. Том 2. Страница 224. Конец примечания. Украинцы на всю ночь оставляют после ужина ложку в кутье, ожидая прихода умерших родственников. Белорусы приглашают на рождественскую кутью покойных дедов. Примечание. Зеленин. Восточнославянская этнография. Страница 401. Конец примечания. старообрядцы без поповцы молились за родителей на специальных службах. Перед масленицей служили вселенную панафиду, во время которой поименно перечисляли всех родителей. Моление заканчивалось коллективным вкушением кути. Все компоненты этого, так сказать, священного блюда были глубоко символичны, и им находилось объяснение. По мнению старообрядцев-федосеевцев, «Пшеница проповедует воскресенье, а вода – крещение, а мед – рай». Примечание. Фурсово. станицы 110-115. Конец примечания. Вторая особенность употребления меда в древности заключается в том, что он больше был известен как напиток, чем как лакомство. О медовом напитке постоянно упоминают как ригведа, так и античные источники, а также скандинавские, восточные, славянские. У некоторых народов, например, у славян, он преобладал долгое время, даже тогда, когда уже был вытеснен вином и пивом в остальной части Европы. Так, в начале X века, Арабский путешественник Ибн Даст пишет, что у славян хмельной напиток приготовляют из мёду. при сжигании покойников придаются шумному веселью, выражая тем радость, что Бог оказал милость покойному, взяв его к себе. Примечание. Ибн Даст. Известие о хозарах, буртасах, болгарах, мадьярах, славянах и руссах Абу Али Ахмеда бен Амар ибн Даста, неизвестного доселе арабского писателя начала X века, по рукописи Британского музея. Санкт-Петербург, 1869 год, страница 31. Конец примечания. А посетивший Россию в XVI веке англичанин Флетчер утверждал, что главный напиток их – мед. Мед, как напиток, играл значительную роль и в поминальном ритуале. Его пьют в память об умершем, им окропляют поминальный огонь или могилу. У Гомера Церцея дает Одиссею совет, как у милости ведь мертвых. «Слушай с вниманием! Как только туда ты, герой, доберешься, «Выкопай яму, чтоб в локоть была шириной и длиною, и на краю ее всем мертвецам соверши возлияние, раньше медовым напитком, потом вином меда сладким и напоследок водой, и ячной посыпь всё мукою». Одиссея Традиция поминовения медом была хорошо известна на Руси. Знаменитая месть княгини Ольги за гибель мужа, описанная в повести временных лет, основана на этой поминальной традиции и послала к древлянам со словами «Вот уже иду к вам, приготовьте меды многие в городе, где убили мужа моего, да поплачусь на могиле его и сотворю тризну по своему муже». Они же, услышав об этом, Свезли множество мёда и заварили его. Ольга же, взяв с собою небольшую дружину, отправилась налегке, пришла к могиле своего мужа и оплакала его, и повелела людям своим насыпать высокий холм могильный, и когда насыпали, приказала совершать тризну. После того сели древляне пить. А когда они напились хмельного меду, княгиня приказала своей дружине убить всех до одного. Немногим раньше Ибн Даст писал о славянской поминальной традиции. «Через год по смерти покойника берут кувшинов двадцать мёду, иногда несколько больше, и несут их на тот холм, где родственники покойного собираются, едят, пьют и затем расходятся». Примечание. Ибн Даст. Страница 29. Конец примечания. Не случайно мёд тесно связан в мифологии с персонажами, воплощающими плодородие, виноградарство, пиры, загулы и пьянство. Так, согласно римскому мифу, открыл и даровал мёд людям бог Либер, который был изначально италийским богом позже слившимся с заимствованным Дионисом Вакхом. С пчеловодчеством связан и Силен, изначально персонаж малоазиатской мифологии, позже ставший постоянным спутником Диониса. Вот что пишет Овидий в фастах. «Шел меж сатирами он с побережья песчаного Гебра. Громко кимвалов его звон раздавался кругом, В стаи неведомых тут насекомых на шум прилетели. Пчелы-то были, на звук меди несутся они. Тотчас же Ро их собрал, и в полом дупле заключил их Либер, и был за труды желтой наградой мед. Только сатиры и лысый старик отведали мёда. Сотов искать золотых стали повсюду в лесу. Роя Селен услыхал жужжание вязю дуплистом. Сото увидел в дупле и притаился старик. Ехал лентяй на осле, который сгибался под ношей. Вот он его прислонил к вязу, где было дупло. Сам же встал на осла, на ствол опираясь ветвистый и ненасытной рукой мёд потащил из дупла. Тысячи шершни летят, и на череп его обнаженной тучи нещадную сев, сжалят курносова в лоб. Падает он кувырком, под копыта осла попадает, и, созывая своих, кричит на помощь себе. «Либеру мед по душе, и поэтому мы запекаем с медом ему пироги, как изобретшему мед». Схожие представления о покровителе меда были распространены и в славянской культуре. Это Водяной, горькой пьяница. Афанасьев пишет. Народ представляет водяного голым стариком с большим одутловатым брюхом и опухшим лицом, что вполне соответствует его стихийному характеру. Истории принято первый отроившийся рой собирать в мешок и, привязав к нему камень, топить в реке или пруду. В жертву Водяному. Кто так сделает... У того разведется много пчел. Примечание. Афанасьев. Поэтические воззрения. Том 2, страница 238. Конец примечания. Для многих народов мед испокон веков считался символом, а для некоторых и реально был источником богатства. В доме у Одиссея. «Меж тем телемах в кладовую спустился», с кровлей высокой-большою, в которой хранился кучи золота, меду, одежда в ларях, благовонное масло. Геродот пишет о народах, промышлявших производством, в том числе, что удивительно, и искусственного, меда в древности. Он упоминает, например, племя гизантов, проживавшее на севере Африки. В их земле пчелы дают много меда, но еще больше, как говорят, его искусственно приготовляют мастера-ремесленники. Древние источники часто рассказывают о народах, у которых мёд был источником благосостояния. Так Геродот сообщает, что у полумифических буртасов, обитающих, видимо, где-то в низовьях Волги, главное богатство составляет мед. По ибн-дасту у славян нет ни пашин, ни виноградников, главное их занятие – бортничество и свиноводство. Из дерева выделывают они рот кувшинов, в которых находятся у них ульи для пчел, и мед пчелиный сберегается. Примечание, ибн-даст. Известие о хазарах, буртасах, болгарах, мадьярах, славянах и русах Абу Али Ахмеда бен Амар и бен Даста, неизвестного доселе арабского писателя начала X века по рукописи Британского музея. Санкт-Петербург, 1869 год, страница 21, 28, 29. Конец примечания. Князь Владимир, решив устроить великий праздник В 996 году, согласно повести временных лет, наварил меду 300 мер и созвал бояр своих посадников и старейшин из всех городов и всяких людей много, и праздновали они 8 дней. Мед — древнейший символ природного дара человеку. Его не надо готовить, он создан самой природой или Богом. Мед — божественная благодать символ райской жизни. Его приносят в жертву, чтобы умилостивить богов, и им поминают предков и вообще умерших. Скорее всего, первоначально мед преобладал как напиток, в этом было его главное значение, отзвуки которого прослеживаются и в поздних источниках. Мед связан с напитками, которые пили боги. Во всяком случае, о них говорят, что они сладкие или прекрасны, как мед. Значит, он является некой базовой отправной точкой. Сейчас невозможно отследить начальный момент, но в исторический период, подтвержденный письменными источниками, из меда стали изготовлять хмельные напитки. Скорее всего, эту его ипостась открыли еще в первобытное время, употребляли алкогольные напитки, основой которых был мед, во время общих празднеств и жертвоприношений – Отсюда и особое поклонение ему в последующие эпохи. Отметим, что северные охотники меда не знали. Тут сыграли свою роль климатические особенности. Ареал распространения медоносных пчел ограничивается примерно 60-й параллелью северной широты, что соответствует Санкт-Петербургу в европейской части России и исключает большую часть Сибири. Примечание. Смотрите, например, электронный журнал пчеловодства, номер 6 2009 года. http://bjournal.ru. Конец примечания. Опыт последующих контактов с русским населением говорит о том, что народы эти не имели потребности в сладостях, кроме тех, что им поставляла окружающая их природная среда в виде летних ягод и молодой весенней коры некоторых деревьев. Довольно часто древнейшие мифологические продукты питания оказываются собранными, так сказать, в одном мифологическом же месте. Так, на уже упоминавшемся острове Буяне, стоит дуб зеленый с желудями пищей древних людей. Там же течет медовая река, там же бык печеный с чесноком толченым, В общем, своего рода мифологическая пищевая система. Вполне возможно, это связано с тем, что в период позднего палеолита складывались определенные группы, в которые люди объединялись не только потому, что жили в одних и тех же климатических условиях, но и по вкусовым предпочтениям. Иначе зачем охотникам за оленями надо было срываться с насиженных мест и продвигаться за стадами на север, чтобы в конце концов прийти на край евразийского континента, выжить можно было и южнее. Причем сделать это, скорее всего, было проще, чем на севере. То есть довод о том, что уход части племен на север был вызван нехваткой пищи, выглядит не очень убедительно. В условиях, когда отступал ледник, а люди овладевали новыми кулинарными приемами, в первую очередь связанными с расширением набора растительной пищи, упорная миграция значительной части населения становится необъяснимой исключительно с прагматической точки зрения ради насыщения. Очевидно, что речь идет об определенных вкусовых предпочтениях отдельных объединений, а также о складывающихся культах и глубокой их связи с тем или иным типом питания. Для многих народов приверженность своему определенному типу питания станет важной составляющей бытия на много веков. Важный вопрос, на котором необходимо остановиться, говоря о питании человека до исторического периода, касается потребления соли. История соли начинается вовсе не одновременно, как можно было подумать, с историей человека разумного. Первобытные охотники не имели потребности в соли и, скорее всего, ее не употребляли. Кровь поедаемых животных содержит достаточное количество необходимых естественных элементов и минералов, поэтому хищники не нуждаются в соли, в отличие от травоядных, которые всегда находятся в поисках соляных источников для поддержания жизни. В некоторых случаях, Даже моча человека является источником соли, например, для северных оленей. Так и человек до перехода к земледелию с преобладанием растительной пищи в его диете довольствовался той солью, что получал из крови животных. В связи с этим надо отметить, что потребление свежей крови и сырого мяса первобытными охотниками было необходимо даже и после того, как человек овладел огнем, и научился на нем готовить. Ведь в приготовленном мясе нет достаточного количества естественных заменителей соли. Так что сырое мясо – важнейший элемент питания охотников, а не символ кровожадности диких людей. Гомер в Одиссее упоминает народы, не употреблявшие соль. «Странствуй, пока не придешь в страну смертных, которые моря не знают, и никогда не пробовали пищи, приправленной солью. Древнеримский историк Солюстий, описывая нравы нумидийцев, населявших север Африки, отмечал, что они питались преимущественно молоком и дичью и не нуждались ни в соли, ни в других средствах, возбуждающих аппетит. Пища служила им для утоления голода и жажды, а не для наслаждения и никак роскошь. Примечание. Гай Саллистий Крипп. Сочинение. Москва, 1999 год, страница 89. Конец примечания. Древнегреческий комедиограф Афинион, чьи труды не сохранились, кроме текста, который встречаем в "Пире мудрецов" Афинея писал о древнем обряде жертвоприношений. «Поэтому и в наше время жарим потроха богам, обрядом древним на огне, открытом мы, без соли. Ведь тогда ее не ведали. Позднее же понравились соления, солить все стали, но, свершая древние обряды, мы отцов храним обычаи». Многочисленные свидетельства Русских и иностранных путешественников прошлого, в том числе и недавнего, говорят о том, что многие коренные жители севера России, занимавшиеся охотой, соли не знали вплоть до XX века. Де Ла Мартиньер в середине XVII века отмечал, что лапари не могут есть хлеба и соли. Георгий во второй половине XVIII века писал, что самоеды соли не употребляют и варят все просто в воде. При этом подчеркивал, что они едят мясо как оленей, так и других зверей. Да и рыбы сырые, а особливо парная кровь зверей почитается у них лакомством. А чуть раньше Миллер отмечал распространение соли у тех народов, которые находились в тесном контакте с русскими. Соль у сибирских народов употребляется очень мало, и они ее не ценят, хотя в степях они могли бы брать ее готовой из соленых озер. В то же время она им и не противна, когда им дают есть наши кушанье приправленные солью. Некоторые же, кто много общается с русскими, ее даже любят. Уже в XIX веке в рангель, писал о колымчанах «Соль является редко, и то разве для гостя, потому что туземцы не только ее не употребляют, но чувствуют к ней даже отвращение». Примечание. Ламартиньер, страница 50-я, Георгий, страница 8 Миллер, страница 270 Конец примечания. Но чем южнее – тем большая обнаруживается потребность в соли. Во-первых, это связано со значительным объемом растительной пищи, потребляемой на юге. А во-вторых, сама по себе жизнь в жарком климате вынуждает организм потреблять больше соли. В древности соль добывали из золы. Аристотель описывает существовавший в его время способ добычи соли. Там... В Умбрии есть такое место, где растет тростник и камыш. Растения сжигают и, бросив золу в воду, кипятят ее. Когда остается уже немного воды, ей дают остынуть и получается некоторое количество соли. Он же говорит о выпаривании соли из родниковой соленой воды. Вскипятив немного этой воды они дают ей отстояться, и когда она остывает, а влага вместе с теплом уже испарилась, остается соль, причем не комками, а порошком, тонким, как снег. Правда, она солона меньше обычного, и для хорошего вкуса нужно положить ее больше, а цвет у нее не такой светлый. Соленую воду в родниках Аристотель считал следствием Действие огня. Именно подвергаясь действиям разной степени жара, земля приобретает всевозможные виды и оттенки вкуса, ведь она наполняется квасцами и щелоком и другими веществами со сходными свойствами, процеженная через них пресная вода изменяет вкус. Примечание. Аристотель. Собрание сочинений Аристотеля в четырех томах. Том 3. Москва. 1981 год. Страницы 487-488. Конец примечания. Вещество, получаемое при сжигании растений, получило распространение в более поздние эпохи. Называется оно потаж. Когда-то потаж был важной статьей экспорта из России. Его использовали в различных целях, в том числе и кулинарных. И сегодня карбонат калия, это и есть потаж, зарегистрирован как пищевая добавка Е-501. Потаж – неплохой природный консервант, им нередко заменяли соль в тех случаях, когда не было возможности ее достать. Для многих примитивных племен он оставался заменителем соли и в новое время. Дикари Бразилии жарят свою пищу самым простым образом. Убитая животная или пойманная рыба не очищается от кожи, их целиком кладут на угли. Обугленные покровы, шерсть, чешуя и прочее запекаются на огне. Эти обуглившиеся части служат им вместо соли, которая им неизвестна. Примечание. Харузин. Этнография. Лекции, читанные в Московском университете. Часть общая и материальная культура. Выпуск 1. Санкт-Петербург, 1901 год. Страница 160. Конец примечания. С переходом человека к земледелию древнейших источников и заменителей соли оказалось недостаточно. Так называемая неолитическая революция в числе прочего означала и конец бессолевого существования человека, вынужденного начать поиски способов массового производства соли. Напомним, что одомашненные травоядные животные не могли существовать без соли. Таким образом, добыча соли в больших количествах стала для человека жизненной необходимостью.